Глава 9. Мятные листья. Глаза не лгут, если их не отводят. Мир иллюзий, чужих фантазий или, может быть, чьей-то реальности не отпускал. Роберт знакомился с записями, понимая, что пекарня не просто ещё одно место. Сквозь бесконечные строки текста Являл себе небольшой остров забвения. Стоило только попасть на него, и многое для его гостей менялось. Там, на уютном и слегка потрепанном временем пространстве, можно было начать свой путь. Перепрыгивая через время, листая страницы, хотелось бежать ещё дальше, окунаясь в эмоции жизни других, забывая на время про свои собственные. Это место писало чужие судьбы, вносило свои правки и жило только благодаря теплу сердец, которые поддерживали его магию своей чистотой. Жаль, что с каждой страницей этот остров рушился, осыпался и исчезал, говоря о том, что их реальность может стать совершенно другой. Роб Аннет ощущало сильное головокружение, всё плыло перед глазами, смазывалось, терялось, словно она вот-вот исчезнет. Чувствовала, как Роберт сжал её руку, сильно, уверенно, показывая, не отпустит, не оставит одну. Перед глазами сменяли друг друга события. Сначала будто сломанный калейдоскоп. Просто отрывки: лица, слова, хлеб выпечка. Позже всё становилось чётче, но так же непонятно. Их выбросило на улицу. Ани тихо вскрикнула. Больно ударилась расцарапав руку. Голова раскалывалась, словно её сжимали в тисках. Больше не чувствовались прикосновения Роберта. Она ничего не видела. Вокруг темнота, такая же, как год назад. Она не вставала, не пыталась подняться, просто не двигалась. Силилась что-то рассмотреть сквозь пелену. Если бы можно было узнать, что произошло, предположить, что все это просто сон, иллюзия. Аннет с трудом заставила себя встать на ноги. Сделала шаг и с неприятным предчувствием еще один. Пошатнулась. Неуверенно продолжила свой путь к знакомой выцветшей двери. В груди появилось забытое чувство, разливающееся фальшивой мелодией, тихой, пронзительной, со смазанным ритмом и неизменной неточностью, напоминающей о тех страшных днях, когда она не знала, проснётся ли, будет ли этот самый следующий вдох. Чёрт возьми, Мужской голос показался знакомым. Анет почувствовала, как её подхватили на руки и потеряла сознание. Густой серый смог мягко окутывал тонкие верхушки деревьев. Запах жжёных листьев и мусора разъедал изнутри, медленно, по чуть-чуть отнимая остатки кислорода. Но ничего, вечерний дождь смоет этот вздымающийся вверх пепел. Остудит последнее тепло земли, помогая осени собрать в своих рубкие ладони остатки зелёной природы. Ветер, краткий и словно последние слова порывы, легко поднимают уличную пыль. В дальнем углу чердака собралась паутина. Она приютила крохотных паучков, которые тая надежду ждали заблудившихся насекомых. За всё стоит платить. Они платят временем, осенью, холодными вечерами и переизбытком эмоций. Аня дрожащими руками прижимала к груди чашку с заваренной мятой. Испуганные, слегка безумные глаза застыли. Она плакала тихо, почти беззвучно. Отвернувшись, Анет спрятала раскрасневшееся лицо. Её волосы рассыпались, помогая скрыть слёзы. В груди плескалась необратимость, чувство безвыходности, печаль. В комнату вошёл Коул. Он включил свет, и помещение наполнило тёплое жёлтое свечение. Оно загнало в уголки все пляшущие тени и страхи. Пей, не поможет, но согреет. Нужно не думать о случившемся. Это уже прошло. Так легче. Коул щурился. Его свитер свободно свисал, но осанка выдавала в нём военного. Слегка поседевшие у висков волосы, стальные глаза. Покажи руку. Коул осмотрел тонкую ладонь. Пустяки, останется небольшой след, через пару дней пройдёт. Спасибо, если бы не вы, Аня прикусила губу, стараясь сдержать слёзы. Перестань Вы оказались здесь случайно. Это не лепость. Вы едва не погибли, но это случайность. Я понимаю, просто со временем ко всему привыкаешь. Но сейчас началось другое время. Вы будете жить иначе. Анет. Кол приподнял её лицо за подбородок. Оставь прошлое в прошлом. Низкий голос звучал тихо, уверенно. Он заставлял верить. Неважно во что, отчасти неважно было даже то, что он говорил. Главное, что тревога отступала. Она чувствовала, как в её душу проникают безразличие и пустота. Завтра ей будет казаться, что это просто сон. Роберт придёт в себя в лучшем случае завтра. Ваш скачок во времени был тяжёлым, сложным. Считайте повезло. Не понимаю, из-за чего пекарня это сделала. Возможно, вас стоило от чего-то уберечь. Правда, последствия ничем не лучше. Он покачал головой, сел на край кровати. «Это место смешивает реальности. Сегодня вы можете быть в привычном вам Тальвиле, завтра в солнечном городе, где никто не знал о войне. После, спустя 20-30, может, 40 лет. Где бы вы ни были, вы там нужны. Вы хранители тепла» которая необходима тем, кто его теряет. А помещение иногда меняет судьбы тех, кто этого заслужил. Вам не нужно ничего выбирать. Записи в блокноте, которые я увидел у Роберта Стара, в них мало информации. Скорее молли и я там другие. Кол тяжело вздохнул. Обычно мы сами с собой никогда не встречаемся. Здесь что-то пошло не так. Но не бери в голову Отдыхай. Тебе, птичка, нужен отдых. Его широкая ладонь легко сжала её плечо. Спокойной ночи, и постарайся уснуть. Как только Кол ушёл, наступила гнетущая тишина. Никогда ещё мысли не были так навязчивы, как в этот раз. Они будто снаряды разрывались болью в голове. И неумолимо разлетались осколками воспоминаний. Но что-то в этом было приятное, и сейчас Аннет поняла, что именно. Поддержка в пекарне, тепло, с которым к ней здесь относились. Всё это давало новую жизнь. Тальвиль находился в паре часов езды от их небольшого городка. На поезде, конечно. Вот только на повреждённой железной дороге больше не было слышно громыхающего стука колёс. По ней уже 2 дня как не ходили составы. Единственный путь шёл через небольшие городки вдоль Вультарки. Широкая река растянулась на всю страну, будто рассыпанный бисер, прохладная, сверкающая, насыщенного синего цвета, который каждый раз казался каким-то другим то светлым, то зеленым, то черным, как смоль. Дул сильный ветер. Аня подняла воротник и плотнее натянула рукава. Ее тонкие пальцы удерживали надувающуюся от ветра сумку. Темно-серую, как ее брюки. Роберт озадаченно наблюдал, как девичий силуэт сливался с общей остановкой. Темное пальто, как дома шершавые, местами в пыли. Местами мокрое от влаги. Чёрные ботинки, как земля, тяжёлые, пропитанные гуталином. Светлая рубашка, рукав которой выглядывал из-под верхней одежды. Ахроматичный, потерянный силуэт. Роберт прикусывал язык, чувствуя лёгкую щемящую боль. Да завтра пройдёт. Где твой дом? Голос Аннет звучал мягко и отстраненно. Будто она спросила это случайно, будто можно было не отвечать. «На юге. Я жил на юге, в портовом городе Химмель». И тишина. Неловкая, но слишком понятная, чтобы ее нарушать. Сейчас, несмотря на то, что они почти не знакомы, все было понятным. Они находились на одной волне чутко улавливая настроение друг друга и поэтому молчали иногда так легче вечерело первая деревня наконец-то закончилась пустая без единого огонька в окнах мёртвая высокие сосны медленно покачивались зазывая в густой хвойный лес нельзя поддаваться нужно идти вдоль железной дороги там меньше теней Меньше призраков, желающих заманить в объятья тьмы. Анна уверенно шагала по шпалам. Казалось, усталость покинула продрогшее тело. Она торопилась. Чуть дальше, чем через полкилометра, виднелся остановленный поезд. Наверное, его бомбили. Там можно будет переночевать. Холодная железная коробка с пустыми ящиками. Зачем их везли? Которванный вагон оказался один. Роберт не знал, правильно ли оставаться здесь на ночь, но они очень устали. Необходимо выспаться. Глаза закрывались сами собой, заставляя погрузиться в клики беспробудный кошмар. Их путь начался слишком давно, и теперь утренняя серость ничем не пугала. Всё привычно, безлико, холодно. В клубящемся небе Не было и намёка на лето. Грозовые тучи обволакивали остатки светлых промежутков, стараясь нависнуть над землёй как можно сильнее, задушить её своим величием. Они давили, заставляя чувствовать лёгкий аромат влаги. Роберт внимательно изучал потрёпанную карту. До Тальвеля оставалось всего ничего. Снова молчишь? Он загадочно улыбнулся. «Я думала, расскажешь о себе? Мы же почти не знакомы». «Ты знаешь и мое имя, и фамилию, мою историю знаешь, откуда я?» «Паспортные данные ничего не говорят о внутреннем мире человека». «Ничего не говорит, пока не откроешь дверь в свою душу». «Но перед малознакомыми такого не делают». Аннет поняла его ответ по-своему. В ней не было обиды. Нет, просто понимала, что необходимо время. Чуть больше времени, чем пара дней дороги и широкий жест защиты. О болезненном прошлом редко говорят, ещё реже о нём отвечают, а в зелёных глазах Роберта читалось слишком много. Устала? Не совсем, но почти. Такой истинно женский ответ. Роберт Ширако улыбнулся. Ничего, городская линия тальвеля уже видна. Осталось немного. Никто не обращал внимания на новые лица. Никому ни до чего не было дела. Роберту не нравился шум и безразличная толпа, поэтому он свернул в небольшой проулок. Там было тише. Балконы находились настолько близко друг к другу, что можно было перебраться с одного на другой без особых усилий. Роберт не понимал, зачем строить такие кварталы. Но ответ был очевиден. Экономно. В домах-кубиках помещалось много людей. Коммунальные квартиры, отдельные апартаменты. Не важно, чем ближе дома друг к другу, тем больше их можно построить. Бесчисленное количество серых, безликих зданий, которые через пару десятков лет покроются грибком и мхом. По фасаду пойдут первые трещины, в которых можно будет увидеть тонкие ручейки после дождя. В подъездах облезет праздничная краска, уступив место повседневности. Шершавые ступени по-прежнему будут принимать своих хозяев. Отреснувшие перила оставляют занозы в коже не предусмотрительных людей. Но в этих коробках будет жизнь. Ей не важно, сколько у неё этажей и пролётов, как много квадратов и дверей. Роберт в душе мечтал об этом совершенно обывательском существовании, но что-то внутри противилось, говорило, что оно погубит его сделает такой же серой массой как на соседней улице но разве это не счастье иметь тёплую постель и спокойствие